Молитвы любимым Когда старушкою мою строфу споешь И молвишь ты, мечтая, Рансар меня воспел в былые времена. Пьер де Рансар Молитва любимой Ах, не скрыть, густым и грустным ресницам Глаз, смотрящих только на одну, Вы по жизни моей, как по книге страницам, С тихим шелестом тихо прошли в тишину. Вы прошли в тишину, Серебристое имя, как неслышная поступь шагов, Богомольно несется губами моими На алмазы кующихся сестров. Как влюбленному мальчику, Дороги вещи, до которых коснулись Любимой рукой, а тоска С каждым днем неотступней и реще, Каждый день неотступней своей тоской. Никогда не сказать «серебристое имя», Никогда не назвать вас одну. Как по книге страницам «Вы днями моими» В неизбежную тихо прошли тишину. Июль 1915 года